Послесловие. Вот и закончилась последняя страничка моего романа. В глубине души я надеюсь, что этот роман вам очень понравился и вы получили удовольствие от его прочтения. Я искренне верю, что моя книга прибавляет вам уверенности в себе и помогает выжить и даже преуспеть в этом мире. А главное вовремя повернуть фортуну лицом к себе. Ведь безвыходных ситуаций не бывает. Даже в самой трудной ситуации всегда найдется хоть один выход. Все, что необходимо для счастья, находится в нас самих. Я, как и прежде, жду ваших писем. Их теплота воодушевляет меня на новые романы. Хочется жить, творить на зло врагам и завистникам, а также на радость замечательным добрым людям. Надеюсь, что мои книги придадут вам мужество, помогут заглянуть в себя и обрести уверенность в завтрашнем дне. Даже если на душе пусто, в ней все равно есть место для оптимизма. А если сердце разбито, оно все равно на подсознательном уровне верит в любовь. И если мы говорим, что все хорошее осталось в прошлом, и больше нет ни сил, ни желания жить, у нас всегда есть скрытый резерв, чтобы подняться с колен, собраться с силами и начать все сначала. Когда у меня опускаются руки, я подхожу к зеркалу и говорю «Встань и живи!». Мне хочется передать привет и самые наилучшие пожелания моим давним читателям Бровкину Евгению Александровичу и его замечательной маме Галине Ивановне. Евгений, пусть ваша драгоценная мамочка поправляется, сил ей, здоровья и долголетия. Я всегда о вас помню и жду весточки. Мне очень приятно, что среди других книг вы выделили именно мои и получаете от них удовольствие. Дорогие мои, я по-прежнему жду ваших писем и вопросов, на которые с удовольствием отвечу в конце своих книг. Все ваши проблемы, поражения и маленькие победы я воспринимаю как глубоко личные. Пропускаю это через себя и хочу, чтобы наши с вами отношения были построены на искренности. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали, самое лучшее, что может быть в нашей жизни, еще впереди. Пусть наш с вами маленький мир, который удалось создать за несколько лет тесного общения, будет далек от хамства, цинизма, зависти, злости и ложной искренности. Если у нас на душе кошки скребут, все валится из рук, уходит из-под ног почва и рушится мир вокруг, давайте в эту минуту просто подойдем к зеркалу, посмотрим себе в глаза, улыбнемся отражению и скажем, что мы себя любим и принимаем такими, какие есть, вместе со всеми достоинствами и недостатками. А если мы себя любим, значит, достойны счастья и всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Мы просто улыбнемся себе и окружающим. Улыбнемся своим проблемам, бедам и неудачам. Мы выше, мы сильнее, и нас невозможно сломать. А наша улыбка? Наша улыбка будет первым шагом на пути к нашему счастью. Как только каждый из нас научится улыбаться другому, мы и сами будем удивлены тому, сколько же людей, оказывается, нуждаются в наших лучезарных улыбках. Мне всегда приятно получать письма от очень дорогого и близкого человека, моей читательницы, Семеновой Ариночки из Владимира. Ариночка, милая, когда я получаю твои письма, я улыбаюсь, и у меня становится тепло на душе. Арина пишет мне письма очень часто. Ариночка очень красивая, сильная, смелая, целеустремленная и отважная девушка. А еще Арина творческий человек. Она ведет свою колонку в газете: Арина: обязательно передавай привет и мои самые наилучшие пожелания заместителю начальника курса Кислякову Семену Валерьевичу. Этот замечательный человек поддерживает Ариночку во всех ее начинаниях, подстегивает идти вперед и помогает не сдаваться. Арина особенная. Она из тех, кто не боится идти против толпы. Семен Валерьевич – очень чуткий человек. Мужчина с большой буквы. Он протянул Арине руку помощи в достаточно сложный для нее период. И помог поверить в то, что в этом мире есть еще добрые люди и справедливость. Ведь в этом городе Арина совсем одна, и ей нелегко. Да и учеба не из легких. Семен Валерьевич. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для этой потрясающей девушки. Ваша помощь и поддержка просто неоценимы. Арина, твои письма всегда отличаются искренностью и эмоциональностью. В них просматривается твоя сильная и очень красивая душа. Твои слова, как бальзам на сердце. Когда я смотрю на тебя, то вспоминаю себя. Мне безумно приятно, что у тебя есть собрание моих книг, и ты даешь читать их своим подругам. Ариночка, все мои ранние романы будут постепенно выходить в новых и красивых обложках, таких, как выходят сейчас. Ариночка, читаю твое последнее письмо, которое ты мне писала, будучи в наряде, и представляя, как такая красивая девушка может находиться в наряде, да еще и в военной форме. А письмо такое светлое и такое душевное, что на глаза невольно выступает слез. Юлия, я счастлива, что у меня есть вы. Вы для меня, как вторая мама. С вами можно всегда спокойно поговорить и высказаться. Можно быть уверенной, что любое письмо найдет отклик в вашем добром сердечке. Милая моя, я знаю, вам больно видеть, как бывший издатель издевается над вашими книгами. Держитесь и знайте. И я, и вся ваша многомиллионная читательская аудитория с вами. Все, что происходит, просто отвратительно. Видела толстый сборник из трех ваших романов, выпущенный бывшим издателем. Он напечатан на серой некачественной бумаге, мизерным шрифтом, который можно разглядеть только под лупой. Это просто ужасно. Неужели у этого издателя нет элементарного уважения по отношению к вашим читателям? Эти книги не пользуются спросом и уходят только на распродажах за бесценок. Складывается впечатление, что объявлена война, чтобы вытеснить ваши новые красивые книги с прилавков. Да только не получится. Читателя не обманешь. А тот, кто мстит вам за уход, за все ответит. Ему воздастся по заслугам. В этом мире еще есть справедливость. Юлия, высылаю вам свой номер телефона. Как бы мне хотелось услышать ваш голос. Наверное, это неосуществимая мечта, но все же пишу с Надеждой. Ведь Надежда умирает последней. Юлечка, скоро у меня будет своя квартира. Как же я рада, что у меня теперь будет свой уголок. Я буду ждать вас в гости. И вас, и Лолиту, и вашу мамочку, и любимого человека. Всех. Вот было бы здорово открыть дверь, а там вы. Мне даже сон такой снился. Проснулась и думаю. Почему этого нет наяву? Юленька, пишу письмо, а в голове родились строки. Это стих для вас. Серьезных испытаний в жизни было много. Пережила и боль, и ненависть, и страсть. Любила сильно и прощала. Ты берегла покой и сон семьи. Ты ласково детишек утешала. Ты берегла. И мы сберечь тебя должны. Юля. Вы отдаёте всю себя нам и вкладываете душу в свои романы. Как же я вас люблю! Ваши советы в конце книг не раз помогали мне выйти из тупиковой ситуации. Спасибо вашей маме за вас. Вы у нее чудо, наше чудо. Пишите на радость нам и на зло вашим врагам. Всегда ваша Арина. Ариночка, любимая, спасибо за потрясающее стихотворение и добрые слова. Это дорогого стоит. Хорошего тебе отпуска передавай привет своим близким. Да хранит тебя Бог. Я тебя очень люблю и всегда жду от тебя весточки. Мечты сбываются. Я обязательно тебе позвоню в какое-нибудь совершенно обычное утро и пожелаю хорошего дня». Мне было очень приятно получить письмо анечки из Краснодара. Когда-то я уже отвечала на одно из ее писем в конце книг. Анечка пишет о том, что когда ее мама прочитала о ней в книге, она заплакала. «Анечка, Поцелуйте за меня свою драгоценную мамочку. Она такая счастливая, ведь у нее потрясающая красавица-дочь». В своем письме Анечка поделилась со мной своим горем. Убили ее близкого человека. Первая любовь, первый мужчина и очень хороший друг. В этом году они хотели отмечать годовщину. 10 лет с момента их первой встречи. Анечка написала мне письмо на сороковой день гибели любимого человека. Она еще до сих пор не осознала, что произошло. Из-за свалившегося горя Анечка ушла с работы и скоро будет искать новую. «Аня, милая, держитесь, это нужно пережить. Близкие уходят, но с нами остается память. Мы должны жить хотя бы потому, что наши близкие хотели и, возможно, хотят видеть нас счастливыми. Ведь они там, наверху». Женщина на самом деле очень сильное существо, гораздо сильнее мужчины. Там, где мужчина отчаивается, женщина всегда ищет выход из ситуации и находит его в конце концов. От всей души желаю вам как можно быстрее взять себя в руки, перестать оглядываться на прошлое и жить. Жизнь продолжается. В вашей жизни все еще будет и новая работа, и новый мужчина, и новая любовь. Просто живите. Радуйтесь каждому дню, да, именно радуйтесь, даже через силу. Хочется плакать, а вы улыбаетесь. Мы все в этой жизни имеем право еще на одну любовь. Как же я обрадовалась, взяв в руки конверт со знакомым почерком потрясающей, чудесной и замечательной Аллы Кузьминичной Руденко, жительницы станицы Стародеревянковской Каневского района. Удивительная, светлая женщина, с которой у меня, увы, оборвалась связь после того, как я перешла в другое издательство. Ведь у меня больше не было доступа к старому почтовому ящику. Алла родилась в военное время и, оставшись сиротой, воспитывалась в детском доме. С раннего детства она занималась рукоделием. Вот уже четыре года в жизни Аллы присутствует человек, который делит с ней и печаль, и радость. Ее второй муж Анатолий. Когда супруги познакомились, оба поразились тому, что у них одинаковая фамилия – Руденко. По вечерам у камина Алла вышивает, а муж поет. Он посвящает песни любимой жене. После этого они, взявшись за руки, отправляются на вечернюю прогулку. Совсем недавно Алла отпраздновала свой юбилей – 70 лет. Когда смотришь на фотографию Аллы… Ты видишь молодую, жизнерадостную и очень красивую женщину. Глаз не отвести. За день до торжества Алла узаконила отношения с мужем. Она счастлива, что рядом надежный и любящий человек. Они вместе уже пятый год. И им тепло, хорошо и уютно. На юбилей приехали одноклассники из детского дома. Жизнь разбросала их по всей стране. Но они не потерялись. Они встретились а ведь не виделись 54 года. Каждый из них нашел свое место в жизни. Детям и внукам есть чем гордиться и чему подражать. Подруга Алла любила одноклассника, с которым ей пришлось расстаться после детского дома. Все эти годы она хранила его письма и цветы, которые засушила. Ведь она любила его всю жизнь. Эти цветы он подарил ей при расставании. На юбилее они вновь встретились. Подруга сказала своему любимому столько слов о той первой любви, детской и светлой, показала цветы, которые 54 года никому не показывал. Эта сцена растрогала всех до слез. Взяв письмо Аллы, чувствую гордость, что меня читают такие женщины. Если мне посвящают такие строки, значит, я не зря живу. Юленька, живи долго-долго, ты нам всем нужна. «Дорогой ты мой человек, я уже решила, что наша связь оборвалась. Я написала тебе письмо и послала бандерольку на твой бывший абонентский ящик. Я вышила тебе розы с надписью «Пусть даже в сильные морозы у твоих ног лежат розы». Сделала кружевым салфетку, надеясь в ответ получить весточку, но ничего не получила. Было грустно. И не потому, что ты не поблагодарила. А потому что я лишний раз почувствовала, что я уже дряхлая старушка, и общение со мной не доставляет тебе радости. Прости меня за такие мысли. Ты написала мне несколько строк со своего нового адреса, и развеяла мои сомнения. Я с большим удовольствием села писать тебе письмо на новый адрес. Юленька, тебе идет быть блондинкой. Ты такая загадочная, я бы даже сказала сексуальная. Я тебя обожаю. И уверена, что ты та женщина, которой мужчина смотрит след. Так держать, моя хорошая. Считаю, что я очень счастливый человек. И старость мне не помеха. Вот так мы с мужем и живем. Радуемся и огорчаемся. Но живем и жить будем. Я считаю, все зависит от нас самих. Старайся жить так, чтобы каждый день был маленьким праздником. Для души. Твое письмо тоже был праздник. Я очень ценю людей, с которыми мне интересно. И наше с тобой знакомство, пусть заочное, это мне подарок. Я очень дорожу всем этим. Черкни мне хоть чуть-чуть. Согрей душу старушки. Ты давно стала членом нашей семьи. Помни об этом. Москва – это город для творчества. А Кубань – это место для душевного отдыха. Приезжай. Я верю что ты все равно станешь гостем в моем скромном домике. Алла, родной мой человек, спасибо за эти строки. Передавайте огромный привет своей внучке Оленьке, которая нас с вами познакомила. Точнее, она познакомила вас с моими книгами. А вы написали мне письмо. Мои самые наилучшие пожелания всем вашим близким и клубу вдохновения который стал для вас настоящей семьей. Алла, вы, конечно же, поняли, что я не получила ваши вышитые розы, потому что если бы получила, то непременно бы ответила. Я умею быть благодарной. Мне горько читать строки о том, как люди делают подарки своими руками, посылают бандероли на старый адрес, а они не возвращаются обратно. Алла, я ушла из бывшего издательства. Мне предложили лучшие условия сотрудничества я не могла не согласиться. У меня семья, и меня можно понять. Очень надеялась на цивилизованное расставание. Не получилось. Бывший издатель оказался мстительным, малодушным и алчным. У меня нет доступа к моему бывшему абонентскому ящику. Он до сих пор его не закрыл. Получает мои письма, бандерольки и все, что предназначено мне. Про совесть тут не может быть речи. Этот человек не знает, что это такое. Но в прессе он имеет хамство заявлять, как заботиться о читателях, какое благое дело делает, и самое главное для него удовлетворить читательский спрос. Врет: Самое главное для него набить свой карман. На читателей ему глубоко наплевать, не понимая, как можно получать чужие личностные письма и не отдавать их автору. Ведь почти в каждом письме исколечная судьба и крик о помощи. Получение чужих писем называется воровством. Я считаю, что данный тип просто ворует мои письма и тем самым издевается над моей читательской аудиторией. Жизнь ничему не учит данного человека. Это дико наживаться на чужой беде, чужих проблемах и горестях. Совсем недавно получила письмо от одной милой женщины, которая связала мне шарф, послала на бывший ящик и, не получив от меня весточки, очень обиделась. Вот строки из ее письма. «Юля, не прошу благодарности, но хотя бы написать, что ты получила шарф, можно. У меня парализована рука, мне очень тяжело вязать, но я делала это с такой любовью. Понимаю, что ты не привыкла к таким подаркам. Тебе дарят что-то роскошное и дорогое, но я пенсионерка. У меня нет возможности сделать дорогой подарок. Я сделала свой от чистого сердца, ведь я так сильно тебя люблю». Мой подарок оказался тебе не нужен. Сердце разрывается, читая подобные строки. Жутко, что все это происходит, не знаю, насколько черствым и бездушным человеком нужно быть, чтобы так издеваться над читателями. Даже если ему нужны письма для своих корыстных целей, что само по себе дико, то хотя бы бандероли можно было возвращать обратно. Одним словом, такие люди заправляют в издательском бизнесе. В погоне за деньгами. Этот человек уже давно потерял человеческое лицо. Алла, милая, мне очень приятно, что наша связь не оборвалась и мы не потерялись. Вы и представить себе не можете, как я обрадовалась, когда взяла в руки ваше письмо. Милая Алла, 70 лет – это не праздник старости. Наоборот, это праздник человеческой зрелости и стойкости. Ваша жизнь была непростой, но вы сумели сохранить в сердце любовь, и окружили себя близкими по духу людьми. Это не возраст, ведь вы не постарели душой. Молодость не в возрасте, она в нашей душе. Эти годы – богатство и настоящая награда. Это опыт и радость, но еще не старость. Дай Бог вам все последующие юбилеи встречать в кругу друзей. У вас впереди еще много светлых и счастливых дней. Жизнь ни в коем случае не позади. Пусть Бог вам дарит здоровье, близкие окружают любовью. Огромное спасибо за письмо Егоровой Оленьке из Кисловодска. Олечка, ваша строчка, что вы за меня молитесь, меня очень тронула. Оленька, милая, мне очень приятно, что вы увлеклись моим творчеством, и мои книги стали близкие и понятны. Вы очень искренне и трогательно написали про свою безответную любовь. Олечка. Пусть ваша неразделенная любовь ни в коем случае не бросает вас в отчаяние. Любовь всегда во благо. Разделённая дарит счастье. Несчастная учит мудрости. Важно извлечь из этого опыта правильные уроки. Нельзя позволять мужчине становиться центральной фигурой в своей жизни. Тем более, если он не смог оценить вас по достоинству. Приобретён бесценный опыт. Ведь известно. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Олечка, теперь пора переходить к новой главе своей жизни. Счастливой и жизнерадостной. Ведь счастье не где-то, оно внутри нас. Я уверена, у вас будет все отлично. У девушки с такой красивой душой по-другому просто не может быть. Оленька, я вас очень люблю и чувствую вас родную душу. Всегда рада видеть вас на моем сайте. С вами очень приятно общаться. Дорогие друзья, заходите на мой официальный сайт shilova.ast.ru. На этом сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Мы очень ждем. Это единственное место на просторах сети, где я общаюсь.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 которые выдают себя за меня. Поверьте, я не имею к этому отношения. Будьте осторожны и не позволяйте себя обмануть. Если какой-то клон с моей фотографией и моим именем и фамилией выдает себя за меня, это не значит, что это я. Многие мои читатели пишут о том, что оставляют мне сообщения на сайте Одноклассники. Я не имею к этому сайту отношения и даже ни разу там не была. Кроме своего официального сайта я нигде не общаюсь.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 На моем рабочем столе, к сожалению, лежит целая стопка писем, обратные адреса, которых я не могу прочитать. Некоторые посланные мною письма вернулись обратно, из-за того, что адреса назначения неверные. Но ведь я пишу так, как могу прочитать ваш почерк. Мне грустно и жаль моего времени, а также ваших пустых ожиданий. Поэтому на письма, адреса отправителей, которых, к сожалению, я не могу прочитать, я отвечать не буду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 все человеческие качества, но никак не может пережить наш с ним развод и постоянно готовит подарки моим читателям, прикрепляя к моим романам других авторов и одевая других авторов в мои бывшие обложки в надежде на то, что вы будете путать их. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не соглашайтесь на подобные подарки, не ведитесь на жалкие подделки и недобросовестную рекламу. Им движет только желание меня уничтожить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 И покупайте мои книги только в новых, роскошных обложках издательства АСТ: Никто не в силах разрушить нашу с вами любовь и дружную семью, которую мы выстраивали годами. Вместе мы сила. Я понимаю, что в бизнесе не существует половой принадлежности, но грошь цена бизнесмена, который опускается до мстительности, малодушия и интриг, которых сам же вязнет. Горько смотреть не на мужчин. А на таких вот горе мужчинок, которые так потребительски выстраивают свой бизнес, воюют с женщиной, делают на ней деньги и пакостят на каждом углу. Если вы хотите купить мою книгу, то убедитесь, что она выпущена издательством аст. Я получаю массу писем от возмущенных читателей, которые по привычке покупают книги в моих бывших обложках, а дома видят, что это клоны, которые не имеют ко мне никакого отношения. Не торопитесь.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 Взамен книг любимого автора им подсовывают мошенническим путем полгиад, переписанный чужим сухим языком. Люди обманываются в ожиданиях. В сети своих книжных магазинов он расставил антиконсультантов, которые, видя, как читатель хочет купить мою книгу, тут же подсовывает книгу клонов. Еще раз прошу вас проявить бдительность. Не позволяйте себя обмануть. Не набивайте карман человеку, который жирует за счет обмана и мошенничества.